Глава двадцатая. «Ты будущая герцогиня!» Я, наверное, так бы и просидел в кресле, глядя на плотно закрытую и намерянкой дверь до самого обеда, если бы не множество голосов. Самым громким из всех был голос управляющего. «Что происходит?» — спросил я, выглянув в коридор. «Ничего нового!» «Плотник говорит, что сможет изготовить новую дверь в спальню маленькой госпожи только к концу месяца, и это в лучшем случае». Господин Дерби без стеснения указал пальцем на мужчину. «Дверь мне нужна к завтрашнему утру». «Ну так не бывает, ваша светлость! Дереву нужно высохнуть! Вы ж потом сами будете недовольны результатом, когда все поведет, и в полотне появятся щели!» Плотник попытался оправдаться. «Я и так вашему управляющему назвал кратчайший срок. Мне бы пару лун в запас, чтобы я был уверен в результате». Плотник был прав. Это понимал я, это понимал и управляющий. «Тогда сделайте так, чтобы моя дочь могла без опасения оставаться в своей комнате». «Но...» Плотник смотрел на меня с недоумением. «У вас столько комнат, вы могли бы...» «Не мог». «Это самые теплые покой, и они моей дочери!» — прорычал я. «Я разрешаю снять любую дверь в моем доме и подогнать ее под нужный размер! Работайте!» — рявкнул я. Я хотел вернуть самообладание, хотел, но стоило задуматься о том, что стоит быть сдержанным, то вспоминал о той, по чьей вине в моих венах бушевала кровь. Замкнутый круг, из которого не было выхода номерянка! Еще одно проклятие моего дома!» «Папочка!» Амелия настороженно выглянула из своей комнаты, не смея переступать порог. «Ты придешь ко мне?» Спросила она, раскачиваясь на носочках. «Приступайте!» Приказал я плотнику и направился к дочери. «Что случилось?» Спросил я, подхватывая ее на руки и проходя вглубь гостиной. «Оставайся в спальне. Сказал я, замечая на детском лице недовольную гримасу. «А мне нравится вот так». Маленькая ладошка указала на брешь в стене. «Так не скучно. Я сегодня уже видела Анну и мистера Дерби. И еще какой-то господин был в нашем доме. Он говорил с мистером Дерби». «Это плотник, Амелия. Но тебе не нужно выходить из спальни». Напомнил я. «Марию я пока попрошу лучше топить камин» сел на кровати и устроил дочь на коленях. «А ты мне обещал принести снег», — напомнила она и сделала самые несчастные глаза. «Я помню, обязательно принесу». «Целая корыта?» «Зачем тебе корыта снега?» — спросил я, не сдержав смеха. «Хочу поваляться в нем», — выдала дочь. «Я видела, как мальчишки катаются по снегу, вон там». Она соскочила с колен, подбежала к окну и дернула штору. «Вон там!» – пальчик указывал на склон, ведущий в деревню. «Они вот так ложатся?» – Амелия сложила ручки на груди. «И катятся! Жутко весело!» «Мальчишки могут делать что угодно, а ты – будущая герцогиня, леди. Леди не катаются по снегу». «Ну, пап!» – протянула она капризно. «Ты говоришь, как няня!» «И твоя няня права», — сказал я, гася очередную волну раздражения. «Раздражение не на дочь, а на пришлую, что всколыхнула дом и его обитателей». «Отойди от окна», — добавил я, поднимаясь на ноги и борясь с желанием плотно задернуть шторы и уложить дочь в кровать. «А я могу пригласить леди Карину на чай?» — спросила она, деловито отходя от окна и строя невинное личико. «Еще немного, и Амилия действительно научится манипулировать мной». «Нет, леди Карине запрещено приходить к тебе. И она не леди, она и намерянка». «А мне бы очень хотелось принимать гостей. А госпожа Карина будет жить у нас?» «Я приду к тебе на обед». Пообещал я, тем самым закрыв опасную тему. «И принесу снег, но не корыто. А сейчас мне нужно навестить господина Этфлода. Он недавно пострадал от нападения стаи волков. Рассказал о планах и ушел. Нет, сбежал. Проклятая иномерянка. Я шагал по второму этажу только с этой мыслью. Проклятая иномерянка. Я остановился у комнаты, что выделил ей. Зло взглянул на дверь и прошагал дальше. Спустился по лестнице, свернул к крылу слуг удостовериться, что с конюхом действительно все в порядке. «Ох, недолго ей осталось в этом доме. Осмелилась войти в покой маленькой герцогини. Может, оно и к лучшему. Пришлые еще не приносили добра», — шептались женские голоса. «Вы бы мололи меньше языком, а быстрее бы чистили овощи!» Анна прервала спор работниц. «Пришлое, не пришла, а на ноги господина Эдфлэда поставила. И это чудо! Я видела его рану, он бы помер еще к рассвету!» Я прошел мимо кухни, свернул к выходу во двор и толкнул уличную дверь, вдыхая морозный воздух, без примеси человеческого пота и ароматов еды. «Так ты их сгубишь!» — услышал я, подходя к конюшне. «Простынут и слягут! Такой мороз, а ты не накрыл их попонами!» Разорялся Эдфлет, ругая помощника. «Я с тебя шкуру спущу, если с ними что-то случится! Да вот так надо!» Тут он на собственном примере показал, как лучше накинуть теплое одеяло на спину животного. «Второй год со мной работаешь, а все никак не научишься!» «Так раньше вы не разрешали приближаться к ним!» Пожаловался паренек. Заметил меня, склонился. «Ваша светлость!» Я кивнул и обратился к конюху. «Вы как?» «Так вот!» Он отряхнул руки, раскинул их, демонстрируя, что может самостоятельно стоять. Взял черенок от лопаты и, опираясь на него, подошел ко мне. «Госпожа сказала поберечь ногу. Обязательно помолюсь за нее. Она сохранила мне жизнь. Пусть ее будущее будет светлым и долгим. Не соврала, знахарка или лекарька была в своем мире». Выдохнул я с рычанием. «Я рад. Рад, что все обошлось». Похлопал мужчину по плечу, а внутри вновь закипела кровь, от тела поднимались клубы пара. Я не чувствовал холода, был на грани оборота, и это второй раз за день. «Ваше сиятельство!» Конюх старался идти в шаг со мной. «Вы бы, да как бы, может, пришла и вашей дочери сможет помочь». Эти слова стали последней каплей. Я был готов ворваться в дом, вбежать по ступеням на второй этаж, выволочи намерянку на улицу, спуститься вместе с ней к деревне, собственными руками вырубить прорубь и вернуть ее домой. Я бы все это сделал, если бы не одно «но». Пути назад нет. «Найди себе второго парня на помощь, потолковья! прорычал я, ускоряя шаг. «Вы бы оделись, господин!» — крикнул коню вслед. «Мороз крепнет!» «Мороз крепнет, а моя выдержка дает трещину».